Глава шестая. Печальный конец. Лето в деревне. Гоголь принимает с я с ы з н о г о за второй том мертвых душ и заканчивает его в черни. Переезд в Москву. Чтение первых глав в семье а к с а к о в ы х и общий восторг. Постоянные переделки рукописи. Гоголя охватывает страх смерти. Вторичное сожжение рукописи. Смерть Гоголя. Из Иерусалима Гоголь через Константинополь и Одессу проехал в Малороссию и провел конец весны и все лето в Васильевке с матерью и сестрами. Это было тревожное лето. Революционные движения в разных частях Европы отразились в России с одной стороны смутным брожением умов, с другой строгими мерами правительства по сохранению порядка. К этому присоединилась холера. с в и р е п с т в о в а в ш а я в столицах и многих местностях государства и н а в о д и в ш е е панический ужас на население. О политических событиях Гоголь узнавал только из отрывочных известий газет, случайно попадавших в Василевку, да и из осторожных писем своих столичных знакомых. Холер уже он видел вокруг себя и в Полтаве и в окрестностях Василевки. Вообще. Те картины, которые ему пришлось встретить на родине, были неотрадного свойства. Домик, в котором жила его мать с сестрами, приходил в разрушение. Хозяйство в имении велось неумелой рукой. Плохой урожай грозил голодом. Всюду бедность, болезни. Нет ничего удивительного, что родные часто видели его грустным, задумчивым, рассеянным. Он помещался в маленьком флигельке, выходившем в сад, и уединялся туда на все утро, пытаясь заниматься литературной работой, хоть что-нибудь вынести на свет и сохранить от всеобщего разрушения. Это уже есть подвиг всякого честного человека, говорит он в одном письме. Второй том мертвых душ был той гражданской обязанностью, той службой государству. за которую он снова принялся, освежив силы путешествием. Работа его туго подвигалась вперед. Сильная жара изнуряла его. Все, что ему приходилось видеть и слышать, болезненно действовало на его нервы. Большую часть дня проводил он не за письменным столом, а в поле, в саду, вникая во все мелочи хозяйства, всех расспрашивая, всем интересуясь. На усе девица, т а усе м у кохаете. Рассказывал о нем впоследствии один старый пастух. Он рисовал план нового господского дома в Василевке, ь сажал деревья в саду, составлял для матери узоры ковров, которые ткали ее крепостные мастерицы, с наслаждением слушал, как сестры пели мало российские песни. В сентябре Гоголь оставил Василевку ь и переехал в Москву. Семейство Аксаковых и весь их к р у ж о к приняли его с прежним дружелюбием. Недоразумения, вызванные выбранными местами и з п е р е п и с к и с друзьями, были забыты, и Гоголь стал опять своим человеком у Аксаковых. Почти все вечера проводил он у них и очень часто читал им что-нибудь вслух, или русские песни, или о д и д и с е ю в переводе Жуковского. Прежде чем примус серьезно заперо Хочу назвучиться русскими звуками и речью, говорил он. В то же время он не оставлял и мертвых душ. Судя по некоторым намекам в его письмах, работа его подвигалась недурно. Вероятно, к концу зимы весь второй том был готов в ч е р н е И после этого он стал заниматься уже чистовой отделкой и переделкой каждой главы. о б щ е с т в о он посещал мало. В больших собраниях был молчалив, рассеян, угрюм. Философские и общественные вопросы, в о л н о в а в ш и е в то время умы, были ему не по душе. Он вздыхал по литературным кружкам времен Пушкина и своей молодости, по тем кружкам, в которых литературные произведения разбирались главным образом с эстетической точки зрения. где об общих вопросах почти не з а х о д и л а речи, где вместо туманных рассуждений рассказывались остроумные анекдоты, где безобразные явления окружающей действительности вызывали едкую э п и г р а м м у или безобидный смех. Время настало сумасшедшее, писал он Жуковскому. Умнейшие люди завираются и набалтывают кучи глупостей. Холодность, с какойю публика отнеслась к о д и с е я Жуковского, возмущала его. Казалось ему признаком отсутствия вкуса, умственного бессилия общества, и он находил, что ему нечего торопиться с окончанием мертвых душ, так как современные ему люди не годятся в читатели, не способны ни к чему художественному и спокойному, никакие рецензии. Не в силах засадить нынешнее поколение, обмороченное политическими брожениями, за чтение с в е т л о е и успокаивающие душу. Лето 1849 года Гоголь провел у Смирновой, сначала в деревне, затем в Калуге, где Н.М. Смирнов был губернатором. Там он в первый раз прочел несколько глав из второго тома «Мертвых душ». Первые две главы были совершенно отделаны и являлись совсем не в том виде, в каком мы читаем их теперь. Александра Осиповна помнила, что первая глава начиналась торжественным лирическим вступлением, вроде той страницы, какой заканчивается первый том. Далее ее поразило необыкновенно живое описание чувств Тенетникова. После согласия генерала на его брак с у л е н ь к о й а в последующих семи главах, еще требовавших по словам Гоголя значительной переработки, ей понравился роман светской красавицы, которая провела молодость при дворе, скучает в провинции и влюбляется в Платонова, также скучающего от ничего не делания. В Калуге Гоголь не оставлял своей литературной работы. И все утро проводил с пером в руке, запершись у себя во флигеле. Очевидно, творческая способность на время изменившая ему отчасти вследствие физических страданий, отчасти вследствие того болезненного направления, какое приняло его религиозное чувство, снова вернулась к нему после его путешествия в Иерусалим. О том, какой живостью и непосредственностью обладало в то время его творчество, можно судить по небольшому рассказу князя Д. Абаленского, ехавшего вместе с ним из Калуги в Москву. Гоголь сильно заботился о портфеле, в котором лежали тетради второго тома «Мертвых душ» и не успокоился, пока не уложил их в самое безопасное место Дармеза. Дармез, французское Дармез. старинная дорожная карета, приспособленная для с п а н и я Кутрумы остановились на станции пить чай, рассказывает Абаленский. Выходя из кареты, Гоголь вытащил портфель и понёс его с с о б о ю Это делал он всякий раз, как мы останавливались. Веселое расположение духа не оставляло Гоголя. На станции я нашел штрафную книгу и прочел в ней довольно смешную жалобу какого-то господина. Выслушав ее, Гоголь спросил меня: "А как вы думаете, кто этот господин? Каких свойств и характера человек? А вот я вам расскажу." И тут же начал самым смешным и оригинальным образом описывать мне сперва наружность этого господина. Потом рассказал всю его служебную карьеру, представляя даже в лицах некоторые эпизоды его жизни. Помню, что я хохотал как сумасшедший, а он все это выделывал совершенно серьезно.